Глава 12 Когда я понял, что у останков чужого звездолета есть другая функция, он перестал восприниматься как нечто зловещее. Несмотря на то, что внутри все еще можно было найти мертвый экипаж, он вызывал не больше эмоций, чем кожаный диван, который тоже когда-то был частью живых существ. В космос вышел я один, хотя Кай отчаянно пытался меня убедить, что без компании мне не обойтись никак. Но когда нужно, я умею настаивать. Точка, на которую указывали президентские артефакты, находилась почти в самом центре бывшего корабля. Чтобы долететь туда, нужно было забраться в самую гущу слоеного пирога. Тюрвинга у меня не было, поэтому его заменил реактивный ранец. Я привык к мгновенным перемещениям в космосе, и теперь движение казалось мне мучительно медленным. По пути я разглядывал внутренности корабля. Изучал глянцевиды, блестевшие срезы конструкций. Хотелось войти в режим, чтобы проследить логику создания. Угадать назначение отсеков и агрегатов, но я сдержался. Кто знает, вдруг режим сможет повлиять на работу устройства, в которое корабль должен будет трансформироваться. В паре десятков метров от щели, через которую я проник внутрь, пришлось включить фонарик. Свет звезд сюда почти не проникал. До последнего момента я не был уверен в том, что смогу активировать процесс трансформации. Впереди была абсолютная неизвестность. Я даже не пытался строить гипотезы, в этом не было никакого смысла. Выбор был в том, чтобы идти до конца или отступить, оставив тайну неразгаданной. И пытаться просто выжить дальше, в изменившемся мире. Я откладывал момент принятия решения. В конце концов, у меня ведь даже уверенности не было, что я все понял правильно, и что меня действительно ждет некая точка, запускающая процесс. А потом я увидел очередной сегментированный шар, сделанный будто из матового стекла, размером с шар для боулинга. Он парил в невесомости, медленно вращаясь. Я посмотрел по сторонам и даже без режима легко понял, как именно он должен сработать. Надо всего лишь упереться ногами в площадку под ним и дать ему импульс вертикально вверх. Там шар станет единым целым. Слои сольются под воздействием инерции. Потом он ударит в площадку и... Осталось сделать самый последний шаг, чтобы проверить, что будет после. «Гриша, у тебя все в порядке?» Кай словно что-то почувствовал, вызвав меня. «Да, все отлично», — ответил я, разглядывая шар. «Гриша, ты нашел?» — вмешалась Катя. «Да», — ответил я после небольшой паузы. Больше вопросов не последовало. Все ждали. Почему я не взял Тюрвинг в первый раз, когда только его обнаружил в лесу? Когда почувствовал? Впрочем, у меня был ответ на этот вопрос. Тогда у меня не было необходимости я чувствовал перемены, которые может принести это решение. В конце концов, я все равно дождался этих перемен, но только после того, как меня вынудила сама жизнь пойти дальше. Сейчас я все еще мог отступить, но уже знал, что пойду до конца. Осторожно выдав пару импульсов, я занял место на площадке, уперся в нее ногами и коснулся руками в перчатках дымчатой сферы потом чуть присел и толкнул ее прямо над собой. Сфера уперлась в площадку. В беззвучии вакуум казалось, что она сделала это мягко. Площадка сдвинулась, увлекла за собой элементы конструкции, и сфера вокруг меня начала меняться. Но еще раньше, чем этот процесс закончился, мое человеческое существование прервалось. Как описать то, чему нет даже близких аналогов в языке, образами и эмоциями, натягивая реальное на невозможное? Не знаю, но попытаюсь. Я сразу же понял, почему невозможно было прямое общение между миром, который остался позади, и тем непостижимым пространством, полным жизни, которое Эльми назвал хаосом. Потому что правила начинаются со слов «слов» вначале было слово. Та структура информации, которую Эльми выбрал как единственно верную для своего участка бесконечного мироздания. Поверить в слова значит стать частью этого мироздания. Любое создание хаоса немедленно станет порождением мира Эльми, как только научится разговаривать на одном из бесконечного множества его языков. И неважно, какой именно язык, Пусть даже язык привычной математики. Я понял, кто такой Эльми. Хотя правильнее будет сказать, что вспомнил, ведь я всегда это знал. Та часть меня, которая чудом защитной технологии никогда не переставала быть частью хаоса. Он тоже порождение хаоса, который решил, что именно его вариант способа существования единственно верный. Он структурировал свой мир, который сначала был очень маленьким, одномерным, и он быстро растил свое детище. Два измерения, три, время, структура материи и энергии, звезды, элементы, химия, жизнь, разум. Вот это последнее, именно то, что не приветствовалось среди других обитателей того, что можно назвать в человеческом языке супервселенной а вовсе не хаосом. Разум должен быть свободен, он не должен страдать. Какими бы ни были мотивы, Эльми стал изгоем, когда решил создать свой, правильный, раз и навсегда определенный вариант мироздания. Я помнил, кто такой «я настоящий». «Я» — это то, что человеческая оболочка считала режимом. Я помнил свое решение вмешаться». Моя часть, не знающая человеческого мира, может считаться молодой, хотя даже время там как минимум трехмерно. Нас много. Таких же свободных созданий супервселенной. И мы очень хотели помочь тем, кто был заперт в мироздании Эльми. Тем, кто не понимал, почему и за что они обречены на определенность. Обречены страдать, потому что их создатель выбрал один из способов усложнения своего мироздания. Через борьбу и конкуренцию. Тем, кто внутри кажется, что это единственный возможный способ сложной жизни – страдать, уничтожать других, чтобы совершенствоваться, порождать новые страдания, бегать все быстрее в искусственном колесе в поиске невозможной гармонии и счастья. Страшно и смешно, но это, конечно же, не так. Способов в жизни, существования и приумножения информации – бесконечное число. Вот только объяснить это тем, кто внутри, невозможно. Мы нашли способ сохранить себя, чтобы проникнуть внутрь, чтобы вытащить разные ветви реальности из пространства Эльми. Теперь я знал, что многие остались там навсегда. Это были люди, и не только люди, во вселенной Эльми много раз, выходящие за пределы возможного, талантливые музыканты, ученые, Множество миров и цивилизаций, которые пытались указать другой путь. Кому-то наши пытались помочь, давали тюрвинги. Волшебные инструменты, меняющие реальность. У многих защита оказалась слишком ненадежной. Они утратили свой режим. Кто-то добровольно отринул свою сущность, а кто-то, вроде меня, успешно вывел свой вариант мира за пределы ограниченности. Моя земля свободный вариант. В ней все еще слишком много от Эльми. Этот мир все еще работает на его логике, но теперь всем живущим открыты любые возможности. Пока что этот мир один в собственной вселенной. Капли в океане супервселенной возможностей. Но и эта вселенная теперь будет расширяться и расти, безо всяких искусственных ограничений, без единого замысла. В каких-то вероятностях, Новая Земля найдет другие цивилизации, будет строить звездные союзы и империи, перерастет их, выйдет за границы познаний и рассеется в супервселенной новыми полноценными обитателями. А кто-то, скорее всего, придумает магию. Вещи, которые были невозможны в мирах Эльми. Они сформируют отдельные ветви реальности. Там миры будут расти на гигантских деревьях, на планах бытия, или в пузырях, это не так важно. Важно то, что они тоже добьются свободы, неограниченной свободы самому творить свой мир и будущее. Я осознал, что вырвался. Теперь я был свободен. Я освободил целый мир, целую ветвь реальности. Теперь я снова жил полной жизнью. Я был свободен и мог просто уйти. Я хотел уйти я почти ушел. И ушел бы, если бы не слабый отзвук моей бывшей человеческой оболочки, которую когда-то звали Гришей. Он, я, был любопытен. Он почему-то думал о Веде, девушке из параллельного варианта вселенной Эльми. Вспоминал ее мир, где были его статуи, а он считался героем, защитником от страшного хаоса. О том, как она почти потеряла свою сущность, свой режим, почти перестала быть той, кем есть на самом деле. И о том, что он может помочь ей вернуться, или хотя бы рассказать правду. А потом он вспомнил книгу «Ветра и крови». Забытые главы, которые редко встречались в основных изданиях. Почти апокриф. О том, кто выиграет бой, если силы будут равны. Мужчину держит в этой жизни три вещи. Настоящий друг, любимая женщина и ребенок. Он несет ответственность за всех троих. Но если у него нет хотя бы одной из этих опор, он проиграет бой. Возможность прекратить земные страдания будет слишком соблазнительной. И когда Гриша встал перед выбором вернуться домой, снова стать тем, кем он был всегда, или же остаться человеком в этом моменте времени, он выбрал второе, потому что не мог поступить иначе. Его удержал мальчишка, не такой уж и маленький, но все еще ребенок, случайно спасенный на дороге посреди конца света. И я, бесконечно более могучий и разумный, чем он, вынужден был подчиниться, потому что не мог предать себя и свои принципы. Мы снова стали единым целым. Гриша, когда вернулся на корабль, еще долго не мог говорить, не имел возможности рассказать свою историю потому что никак не мог вспомнить, каково это — снова загнать себя в рамки языка. Но он, я, выполнил обещание, данной Эльми. Тут не нужен был язык. Он, я, взял его за руку и показал то, что знал всегда. Эльми не исчез в тот же момент, и я знал почему. То понимание, которое он получил, могло уничтожить мотивацию его основной сущности, прекратить существование того мироздания. Я надеялся на это, но здешний Эльми был всего лишь марионеткой, аватаром, и он поступил так, как был запрограммирован. Он вышел в шлюз, не надев скафандр. И этот поступок вызвал уважение и у меня, и у Кая, потому что соответствовал морали книги «Ветра и крови». А потом я, как почти нормальный Гриша, наконец обнял Катю и Пашку, и Кая. И, наконец, снова научился говорить. У меня рождался новый план, слишком прекрасный, чтобы оставить его просто мечтой.